Прошлое. До дня рождения Милли я никогда всерьез не думала об убийстве Джека. По ночам я часто грезила на эту тему, но свет дня отрезвлял. Убийство человеческого существа — табу. Наверное, из-за этого я и не сумела оглушить его бутылкой. Боялась ударить слишком сильно и случайно убить. Останавливало и то, что если я все-таки убью его — Меня почти наверняка арестуют и продержат за решеткой как минимум до суда. И что тогда будет с Милли? Вот почему я хотела лишь вырубить его на какое-то время, избежать, пока он будет без сознания. Но когда он заявил, что везет нас с Милли в Новую Зеландию, я поняла, что он не остановится ни перед чем. Мне придется убить его. Одного побега будет недостаточно. «Значит, вот как ты все обставишь», — с горечью произнесла я, когда мы проводили Дженнис и Милли. «Закроешь дом, сделаешь вид, что мы все улетели в Новую Зеландию, а потом неожиданно объявишься и станешь всем рассказывать, будто мы с Милли решили остаться там, а мы все это время просидим в подвале». «Примерно так», — согласился он. Вот только я не буду закрывать дом и делать вид, что меня нет. Зачем столько сложностей? Я просто задержусь здесь под каким-нибудь благовидным предлогом и отправлю вас одних. Потом задержусь ещё, и в результате ваша поездка подойдёт к концу, так что присоединяться к вам будет уже поздно. А дальше ты позвонишь вся в слезах. Я как раз буду стоять на пороге, собираясь за вами в аэропорт. и сообщишь, что Милли отказалась садиться в самолёт. И ты, разрываясь между любящим супругом и слабоумной сестрой, тоже не полетела. Я начну всем рассказывать, что, как любящий супруг, разрешил тебе остаться ещё ненадолго, понимая, насколько тяжело для тебя было бы бросить Милли. Ненадолго — понятие относительное. В конце концов, в один печальный день, Ты позвонишь и скажешь, что не вернёшься никогда. Моё сердце будет разбито. Окружающие из деликатности постараются не упоминать при мне твоё имя и скоро забудут и о тебе, и о Милле. — А как же родители? — спросила я. — Как ты объяснишь им наше исчезновение? наверное я их просто убью а теперь марш в комнату я отвернулась не хотела чтобы он заметил как шокировали меня его слова нужно было как можно скорее его убить пора было переходить к следующему шагу я знала что если послушно пойду в комнату упущу свой шанс можно мне побыть здесь еще немного спросила я «Нет». «Почему?» «Ты сама прекрасно знаешь». «Ну, когда я в последний раз пыталась сбежать?» «Взгляни на меня, Джек. Ты что, правда думаешь, будто я представляю опасность?» «Разве за полгода я хоть раз в чём-нибудь провинилась?» «Неужели ты думаешь, что я готова снова спуститься в подвал?» «Это правда. Подвальные процедуры, похоже, дали эффект». И всё же ты отправишься к себе наверх. «Хорошо. Тогда можно мне переехать в другую комнату?» «Зачем?» «А как ты думаешь? Мне нужно хоть какое-то разнообразие. Вот зачем. Я не могу больше изо дня в день видеть одни и те же стены». «Ладно». Я в изумлении подняла на него глаза. «Ты серьёзно?» «Конечно». «Отведу тебя в подвал, полюбуешься другими стенами. Впрочем, подумай хорошенько. Может, твоя комната, в конце концов, не так уж плоха?» «Думаю, моя комната, в конце концов, не так уж плоха». Тоскливо повторила я. «Какая досада! Знаешь, по-моему, комната в подвале слишком долго пустует. Хочешь, открою секрет?» Он наклонился к моему уху и, понизив голос до шепота, продолжил. «Отпустить сегодня Милли было невероятно трудно. Я даже не ожидал. Я так измучился, что решил предложить ей переехать сразу после нашего возвращения из Таиланда. Что скажешь, чудесно будет зажить, наконец, одной семьей». правда, счастливой семьёй. Я думала о том, что теперь мне нужно не просто убить его, но и успеть сделать это до отъезда в Таиланд. Времени к моему ужасу почти не оставалось, но жёсткие сроки создавали какую-то определённость, и это помогало мне сконцентрироваться. Поднимаясь впереди Джека по лестнице, я уже обдумывала следующий шаг. Когда принесёшь виски... Начала я, переодевшись. «Можешь остаться ненадолго и выпить со мной?» «А это еще зачем?» «Потому что я устала сидеть одна 24 часа в сутки». Апотично объяснила я. «Не с кем и словом перекинуться. Ты сам-то представляешь, каково это? Иногда мне кажется, что у меня едет крыша. Хорошо бы этим и кончилось». Я повысила голос. «И что ты тогда сделаешь, Джек, когда я окончательно сойду с ума?» «Ты не сойдешь с ума». Он втолкнул меня в комнату и закрыл дверь. «Я бы не была так уверена!» — бросила я вдогонку. «И я хочу виски в нормальном стакане!» Не знаю, действительно ли он поверил, будто я схожу с ума. Или дело в том, что на другие мои просьбы он уже ответил отказом. Но как бы то ни было... Через десять минут он вернулся с двумя стеклянными стаканами. «Спасибо», — сказала я, сделав глоток. «Могу я кое о чем спросить?» «Можешь». «Это насчет дела тамазина У него жена, актриса, Дэна какая-то там. Я вроде бы что-то об этом читала, когда ты еще давал мне газеты». «Дэна Андерсон». «Так значит, это Дэна обвиняет его в нанесении побоев?» «Я не имею права разглашать подробности дела». «Похоже, все, кто у нас сегодня был, в курсе подробностей. Значит, ты или уже что-то разгласил, или эта информация не такая уж конфиденциальная», — парировала я. «Кажется, он чуть ли не весь свой доход жертвует на благотворительность». «Это не значит, что он не избивает жену». «А что там Адам говорил про любовника?» Он просто хотел меня подразнить. «Значит, это всё неправда?» «Нет. Одна желтая газетёнка тиснула эту историю, чтобы облить Дэну грязью». «Зачем им это?» «Энтони Томазин и их акционер. Допивай, я не собираюсь оставлять тебе стакан». Когда он ушёл, я вытащила из-под матраса завёрнутые в салфетку таблетки и пересчитала. «Двадцать». Было совершенно непонятно, хватит ли их, чтобы убить Джека. Тем более, что часть я собиралась опробовать на себе. Хотела понять, насколько сильно они действуют и растворятся ли в жидкости, если их растолочь. Я отправилась в ванную, оторвала два кусочка туалетной бумаги и, поразмыслив, взяла четыре таблетки. Этого должно было хватить, чтобы я уснула, но не заработала интоксикацию. Завернув таблетки в бумагу, я положила их на пол и старательно растёрла ногой. Потом за неимением посуды высыпала крупинки в крышечку из-под шампуня и добавила немного воды. Какая-то часть растворилась, но этого было недостаточно. Поняв, что остальные таблетки придётся истолочь буквально в пыль, я выпила своё зелье. Минут через пятнадцать меня потянуло в сон. Я почти сразу заснула и проспала, как убитая, четырнадцать часов. Проснулась с туманом в голове и какой-то совершенно невообразимой жаждой. Джек весил вдвое больше меня. И я рассудила, что если дать ему восемь таблеток, эффект будет примерно тот же, но оставшихся у меня шестнадцати таблеток явно недостаточно, чтобы его убить. Это удручало. Значит, мне самой придётся доводить дело до конца, пока он будет без сознания. Конечно, я хотела видеть его мёртвым. но сомневалась, что смогу сходить на кухню за ножом и всадить его ему в сердце, когда придёт время. Решив не забегать вперёд, я сосредоточилась на ближайшей цели — добиться, чтобы Джек, принося виски, оставался со мной подольше. Аргументы те же, я схожу с ума от того, что целыми днями ни с кем не разговариваю. Я рассчитывала, что в конце концов его потянет выпивать вместе со мной, как в день рождения Милли. В противном случае у меня не осталось бы никакой возможности подсыпать ему таблетки. Удача улыбнулась мне, когда дело Томазина перестало казаться Джеку таким уж однозначным. Прошла первая неделя заседаний. Я сидела на кровати и, прихлебывая виски, слушала его жалобы на многочисленных свидетелей, которых Энтони тамазин вызвал в суд, чтобы они охарактеризовали его моральный облик и репутацию. Я заметила, что Джеку самому не помешает выпить. Он сходил вниз и принёс виски и себе. С тех пор он каждый вечер приходил с двумя стаканами и засиживался у меня всё дольше. И тогда я поняла, ему нужно с кем-то говорить о происходящем в суде. В детали он не вдавался. Однако и без того было ясно, что Энтони тамазин с нескончаемым потоком влиятельных заступников, характеризующих его самым лучшим образом, Выстроил железобетонную защиту. Дело затягивалось. Джек ни разу не заговорил о Таиланде. Я подумала, что он отменил или отложил поездку. Накануне запланированного вылета он, как обычно, поднялся ко мне с двумя стаканами. «Пей скорее», — сказал он, протягивая мне виски. «Тебе еще вещи собирать». «Какие вещи?» «Забыла? Мы завтра едем в Таиланд». Холодея от ужаса, я подняла на него глаза. «Но как мы поедем, если суд еще не закончился?» — выговорила я, заикаясь. «Закончится завтра утром!» — угрюмо ответил он, щедро плеснув себе виски. «Я и не знала, что присяжные уже ушли совещаться». «Два дня как совещаются. Обещали вынести вердикт завтра до обеда». Приглядевшись, я заметила, что вид у него изнурённый. «Но ты ведь выиграешь. Он залпом осушил почти весь стакан. Тупая тварь соврала мне!» «Ты о чём?» «У неё был любовник». «Так значит, это его рук дело?» «Нет, мужа», — ответил он ледяным тоном. «Никому не признался бы, что его уверенность поколебалась. Даже мне». «Тогда тебе не о чем беспокоиться, правда?» «Ты не представляешь, как я рад, что мы уезжаем», — сказал он, прикончив остатки виски. И «Если я не убедил присяжных, это будет мой первый провал. И журналисты ни в чем себе не откажут. Я уже вижу их заголовки. «Падший ангел» или что-то в этом роде, такое же примитивное. «Ты допила? Пора собираться». Доставая из шкафа одежду под надзором Джека, я молилась, чтобы он не заметил, как меня трясет. Кидала в чемодан, что попало, думая лишь о том, что должна убить его завтра, после заседания. То есть намного раньше, чем планировала, наивно понадеявшись на отмену поездки. К счастью, он сам был поглощен раздумьями. Понимая, насколько важна для него победа, я забеспокоилась, в каком настроении он вернется из суда. вылет вечером но если он проиграет, то может сразу рвануть в аэропорт, чтобы избежать общения с прессой, а тогда я не успею подмешать ему таблетки. В ту ночь я впервые в жизни по-настоящему молилась, перечислила Богу всё зло, которое Джек уже совершил, и напомнила о его кошмарных планах. Я думала о Молле, о том, как он запер её в чулане и оставил умирать без воды. и о Милле, об уготованной ей судьбе, о комнате в подвале. А потом вдруг пришло решение. Я поняла, как действовать, чтобы убить наверняка. Это было гениально, великолепно. И в случае успеха позволяло мне выйти сухой из воды.